глава 65 вечерело под ярким светом принесенных ламп ремонт техники шел полным ходом Механиков в городе было достаточно и они работали не жалея сил внутри танкового коре теперь были поставлены палатки а между ними горели чугунные очаги от них поднимались вкусные запахи но все уже были сыты и многие спали Несмотря на стук молотков при ремонтных работах. Джим выставил посты. Пусть немного, но все же хоть какая-то защита. Даже этих немногих людей, способных держаться на ногах, отыскать среди экипажей было не так просто. С брони уже сняли 50 мертвецов. И еще несколько тяжелораненых увезли в больницу. Ходячие покидать боевые машины отказались. Кое-где люди не спали. Такое бывает после сильного напряжения. Чтобы хоть чем-то занять себя, они чистили машины и красили их серой краской. Помимо всех этих срочных дел, Джим распорядился привести в порядок цикламенов и помыть клетки. А после того их еще и накормили дробленными зернами рапса. Всем этим премудростям Джим научился, проконсультировавшись у 514-го. Теперь его цикламен выглядел пушистым и добродушным. И при всяком удобном случае начинал рассказывать про единственную за всю его жизнь встречу с подругой. «Слушай, а может тебе сейчас привести подругу?» – спросил Джим. «Откуда?» «Ну, в других машинах», – начал Балакэш. «Да ты что, бабы в армии не служат!» «Так вы, значит, в танках, а они на воле в лесу?» «Как же в лесу!» — цикламон невесело вздохнул. «В казначейском складе они содержатся, как ценное военное имущество». «Как грустно!» — признался Джим. «Вы здесь, а они там?» «Ничего не поделаешь. Женщинам не место на передовой!» — с чувством произнес цикламон и нахмурился. «Так, может, это... Давай мы тебе курицу поймаем? Или даже голубку?» «Голубки, они красивые!» Пятьсот посмотрел на Кэша долгим взглядом, а затем сказал, «Вот я не пойму, адмирал, ты издеваешься или действительно такой недоумок? Я что, по-твоему, на фила похож? Сам-то не небось ищешь для себя самочку своего вида, а не гоняешься на улице за собаками?» «Ой, извини, друг!» Джим смущенно улыбнулся. «Извини, я не подумал». «А если по правде...» Цикламон перешел на шепот. «По правде, адмирал, вот приведи ты мне подружку. И я того, думаю, что я уже старый. Импотентом я стал от такой танковой жизни». Неожиданно по башне постучали. «Адмирал Джим! Сэр! Скорее, с адмиралом Эрвелем жестоким происходит что-то страшное! Скорее, сэр!» Джим пробкой вылетел из люка потому что давно ждал чего-то подобного. Спрыгнув на брусчатку, он увидел искаженное испугом лицо одного из офицеров. «Адмирал привел в свою палатку детей, сэр. Он собирается их умертвить». «Проводи меня», — приказал Джим и помчался вслед за гонцом. Бежать было недалеко, и они появились вовремя. «Лу!» — позвал Джим, оглядывая убранство жилища Эрвеля Жестокого, который постарался организовать уют на свой лад. На всех стенах висели плакаты со странными и неприятными на навитрунами, написанными красно-коричневой краской. «И это еще не настоящая кровь Джимми», – страшным свистящим шепотом заметил эрви «Настоящее будет сейчас». И только теперь Джим увидел детей, которые лежали в плохо освещенном углу. Их руки и ноги были связаны за спинами так, чтобы тоненькие шели оказались напряжены. Джим нагадывался, для чего это. «Зачем тебе это, Лук? — спросил он и сделал шаг вперёд. Пламя на свечах, расставленных по периметру, заколыхалось. «Я собираюсь сделать обряд жировоприношения, чтобы отблагодарить силы, давшие нам победу». «И какие же это силы? Я пролью эту чистую детскую кровь во славу Молоха-атеизма». «Почему именно детскую?» — стараясь отвлечь Эрвеля, спросил Джим, одновременно посматривая на стоявшую у стенки длинную палку лужи был вооружен длинным и острым ножом и держал его довольно уверенно. Молох атеизма Джимми принимает всякую кровь, но детская помогает ему прирастать новыми силами. «А почему они не плачут?» чим оказался уже возле палки. Он незаметно взял ее и, прижав к себе, пошел навстречу Лу. «Ты наивен, Джимми!» Ты надеешься спасти этих детей с помощью своих хулиганской шутки? Мы уже не на Таурусе, дружище. Мы в мире истинной силы, и нельзя недооценивать этого». «Стой, Джим! Еще один шаг, и первый из них умрет», — предупредил лу заметив, как Кэш приближается. Джим остановился, глядя на занесенный нож, кривой и отточенный, как клык хищного зверя. «Тебе не остановить меня, Джимми!» Лу ощерился в широкой улыбке, и Кэш снова не узнал своего друга. «Ты убьешь его, а потом я убью тебя, и на этом все закончится», — сказал Джим, нарочито будничным тоном. «Мальчика похоронят, его кровь смоют, и уже ничего не будет напоминать о твоем дурацком поступке». «И что ты предлагаешь?» — спросил Эрвель, щелкнув от возбуждения зубами. «Все очень просто, дружище». Ты и я в адмиральской палатке много места, и нет нужды привлекать дополнительных зрителей. Если победишь, будешь волен приказывать залить кровью хоть весь город. Понимаешь, весь город! «Весь город!» — воскликнул Лу, и Джим понял, что тот сделал свой выбор. «Конечно, ты ведь останешься единственным из адмиралов!» Эрвиль улыбнулся и, отпустив ребенка, сам ты... «Тихо, покошачий!» – шагнул навстречу Джиму. Острый нож его куда-то подевался, и Кэша беспокойно стал искать его глазами. Не дожидаясь нападения, он рубанул палкой Эрвеля по ногам и одновременно пригнулся. Лу вскрикнул, и появившееся откуда-то сбоку лезвие прошло мимо цели. Эрвель поймал нож и засмеялся. «Что, Джимми, не ожидал? Я тебе еще и не того могу показать!» Впрочем, Кэш в этом не сомневался. Он понял, что остался последний шанс. И не только у него, но и у несчастного города Ангура. Лу использовал страшную и неведомую силу, против которой Кэш ничего не мог сделать. «Сейчас я тебе покажу, Джимми. Самый интересный и самый последний для тебя фокус». «Пора», – решил Кэш, – и сделал длинный выпад, словно пикой целясь Лу, прямо в грудь. Однако тот неуловимым образом оказался в стороне от удара. Сверкнувшая в пламени свечей лезвие взметнулась. «Стоять!» – заорал Джим адмиральским голосом, вкладывая в него всю свою силу негодования. Его команда словно ударила молниями. На мгновение парализовала Лу, что дало возможность Кэшу со всей силы огреть его по голове. Впрочем, ожидаемой реакции не последовало. Лу остался стоять, лишь зрачки в его глазах бешено вращались, а лицо исказалось сотнями проносящийся гримас. Поняв, что дольше ждать опасно, Джим, что есть силы, ударил Лу кулаком в грудь. Но ему показалось, что он попал в дерево, жесткое и глухое. Руку пронзила боль. Однако на этот раз Лу хрипло закашлялся и проговорил басом, от которого заметалось пламя свечей. «Побереги -по здоровье, парень!» Тогда, не помня себя от страха, Джим принялся наносить удары в каком-то иступлении, пока, наконец, Эрвель не свалился на пол а вместо него остался стоять неясный темный силуэт. «Так это ты?» – тяжело дыша спросил Джим. «Я, ба», – ответил незнакомец. «Ну так получи», – и Джим полоснул по силуэту, подобранным ножом Эрвеля. Незнакомец охнул, метнулся и растворился в сумраке, будто его и не было. «Развяжите детей», – приказал Джим, стоявшему у входа, онемевшим офицером, а сам подбежал к Эрвелю, который лежал, не подавая признаков жизни. Кэш похлопал его по щекам, и Лу открыл глаза. Из его носа текла кровь, но это было единственное из видимых повреждений. «Где мы?» – спросил он и закашлялся. «В твоей палатке. Ты что, ничего не помнишь?» «Нет, ничего».